Дмитрий Ок. Ксюха, привидение «Ребята, я говорила, что тем, кто напишет сочинение с помощью ИИ, я поставлю двойки». Седьмой В заблеял. «Говорили, Марина Владимировна!» Учительница выдержала паузу, наслаждаясь моментом. «Тогда давайте спросим Юру Бочкина, зачем он так сделал». «Давайте спросим!» «Юра, не хочешь выйти к доске, чтобы все тебя видели?» «Как-то не очень, Марина Владимировна». «Да, а весь твой класс хочет. Давай, Юра, не бойся, выходи. Такую увлекательную историю должны послушать все». Юра нехотя поднялся и в перевалочку приблизился к доске. Уже одно «как он двигался» вызывало хохот. Но когда раздались первые насмешки, учительница приложила к рту палец. Юра Бочкин, симпатичный, смышленный, первый по росту в классе Увалень, оглядел учеников, шмыгнул носом и нервно потер его кончик. «Спасибо, Юра, что не отказал нам». Юра скромно кивнул. «Итак, Юрочка, ты написал, что последний месяц лета ты провел со старинными друзьями по даче. Все верно». «И чем вы занимались?» «Гоняли на великах, тусовались». «И у вас появилась новая знакомая девочка, так?» «Да». «Как ее имя?» «Ксюха». Класс стал потрескивать и хлопать глазами. Учительница подняла руку, требуя тишины. «А это Ксюха, Юр. Кто она?» «Ксюха! Привидение!» Абсолютно все ученики схватились за животы и попадали под парты. Однако это была правда. Родители Юры Бочкина, Мити Синюшкина, Васи Лысина и Лейлы Зюзиковой дружили земельными участками, на которых со временем появились их дачи. Потому их дети и знали друг друга с незапамятных времен. Однако это лето стало для детишек незабываемым. Настолько, что никакой ИИ не смог бы придумать события настолько круто и увлекательно. Друзья по даче – это, как известно, не дегенераты из твоего класса, а настоящие верные товарищи, которые тебя понимают, любят и ценят, и прикроют твою спину в опасной ситуации. Хорошо, что это не фильм Потому что в этот момент как раз Митя дубасил Васю за то, что тот специально наехал ему на велике на ногу. За оскорбление, не будем уточнять какое, но грубое. Если бы не вмешалась Лейла, кулаки которые были как ребристая сторона кирпича, то не обошлось бы без синяков, шишек и других обидок. Но Лейла махала так стервенела, причем только по Васе, как будто мстила за суровые годы на каторге, что выпали нескольким поколениям ее предков и Митти Васей легче было уступить этой щуплой и крупноглазой девке и разойтись. Йора смотрел на них и представлял, что сам бы смог раскидать всех троих, но он был интеллигентным и не влезал в драки. «Да успокойтесь!» – кричал он, наслаждаясь тем, как звучал его голос, который с годами из тоненького вдруг резко переломился в глубокий и с хрипотцой. Да успокойтесь, успокойтесь вы. Нет, не голос, а наслаждение какое-то. Кое-кому как замечал Юра в классе из девчонок, даже нравится. Перед тем, как перепалка стихла окончательно, Лейла успела бросить выбегающего от нее Васю палку и попасть. Ты совсем что ли? А Вася держался за голову. Палка вроде была легкая, но задела ухо. И боль неприятно усиливалась, рискуя выдавить ненужные слезы. «Попробуй до него докоснуться еще хотя бы раз!» — кричала ему Зюзикова. «Он что, твой жених?» «Он мой друг». «А я кто?» «Ты тоже, но тебя можно бить, а Митю — нет». «Это почему?» «Потому что ты раздолбай, а Митя — чёткий». «Говнюк он чёткий, это да». «Слышь, ты первый мне на ногу наехал». «А чё ты обзываешься?» «Заслужил потому что». «Вот и ты заслужил». «Ребят, да помиритесь уже», — сказал Юра. «Не превращайтесь в дегенератов». Почему-то к нему всегда прислушивались. Возможно, из-за того, что Бочкин был выше остальных и с красивой стрижкой, да и голос у него в последнее время был какой-то приятный и которому хотелось внимать, как соловью. Митя отряхивался после того, как его повалял в пыли Вася, а Лейла ждала с грозным выражением Васиных извинений. «Пусть она отойдет Со своими мясорубками, блин!» «Отойди, изюзь!» — попросил ласково Юра. Лейла фыркнула, но отдала дорогу побежденному. Вася подошел к Мите, и они, плюнув на ладони, пожали руки. «Обязательно было плевать!» — не понял Юра. «Типа, так надёжней?» «Типа, они дебилы», сказала Лейла и похрустела шеей. Родители всех четверых каждый вечер сидели у костра, что-нибудь вкусненькое жарили, чем-нибудь вкусненьким запивая и утопая в неге из закатов и разговоров различной громкости. Поэтому дети были предоставлены сами себе. Главное условие было не драться и не влепать в неприятности. Эти два правила, естественно, выполнялись беспрекословно. «Ну что, в дом ужасов?» «Да, пора уже, в конце концов!» Было божественно тепло, а темнело гораздо раньше. Как раз самое время для походов по заброшенным домам, куда не рискуют соваться даже упоротые подростки, газующие по улицам на мопедах. Конкуренты до приключений. Большой темный двухэтажный особняк стоял без присмотра уж который год. Родители пьяными голосами иной раз обсуждали, что его хозяева наворовали из госбюджета и смылись из страны. Поэтому возвращаться сюда не собирались, а добрые люди все ценное оттуда давно вынесли. Но дети на то и дети, чтобы не верить в брехливые байки взрослых, и потому грезили разгадать тайну Дома ужасов самостоятельно. Но все до последнего оттягивали. Ничего, как известно, не бывает просто так. Вот и не могло, чтобы особняк не скрывал в своем черном пыльном лоне страшных секретов. И особняк скрывал. Ксюху. Привидение. И Ксюхе ведь неплохо так жилось, расхаживая по двум просторным этажам до того дня, когда компания из четырех придурков не подросла, не осмелила достаточно и не решилась ее побеспокоить. Думали, это комедия. Но вот теперь, друзья, начинается настоящая жесть от которой у учительницы при прочтении сочинения Юрочки Бочкина встали волосы дыбом во всех местах одновременно, и она решила, что такого просто не могло быть на самом деле. «Нет, не могло. Нет, нет!» Учительница отложила тетрадь и выключила настольную лампу. Полежав с закрытыми глазами и услышав странные звуки, которых просто не должно было быть в ее спальне, Она открыла их снова. Прямо у нее на кровати стояла девочка с белым лицом. Держала куклу с оторванной ручкой. Марина Владимировна включила лампу. Никого. Слава богу, то было лишь ее пылкое, расшатанное преподаванием воображение. Но это почти финал. А мы вернемся к началу. Дом ужасов пугал громадными размерами и темными окнами в которых казалось, кто-то бродил. Четверка бравых исследователей паранормальных явлений стояла во дворе и всматривалась в них. Стремно как-то, блин, сказал Вася. Стремя у пчелки, сказал Митя. Чё? Стремя у лошади, а у пчелки жалко, попытался добавить логики Юра. Капец у меня, приятели интеллектуалы, хрустнула пальцами Лейла. Такими Ксюха и услышала их в первую встречу. И увидела. Она не страдала от одиночества, поэтому решила сразу спугнуть этих дегенератов. Так же, как поступала со всеми непрошенными дегенератами. И подошла к окну. «Смотрите, смотрите!» Показал Вася. Все и так смотрели. Они гладели на Ксюху, а девочка-призрак на них. Для пущей жути... Ксюха сделала один глаз ниже обычного. Этому было нетрудно научиться. Еще не такому научишься, когда бродишь перед своими и чужими окнами ночи напролёт. В общем, эффект был давно проверенный на других незваных гостях. Вася непроизвольно раскрыл от удивления рот. Ксюха повторила за ним. Она решила передразнить Васю и тоже открыла рот. Только ниже обычного челюстного предела зрелище было не для слабонервных. Компания стояла в немом оцепенении. Наступил тот самый момент, когда надо срочно прыгать на велики и с криками удирать. — Кажется, она с нами играется? — сказал Митя. Лейла бросила на него удивленный взгляд. — Да, наверное, ей там скучно одной, — предположил Юра. — Вы что, гоните, ребзя? — запаниковал Вася. — Если бы ты жил сто лет в таком большом доме один... Тебе разве не было бы скучно? Конечно, ей бы играть не с кем. Она реально там целых сто лет живет. Дому лет десять от силы. Наверное, и девочки тоже. Да, она чуть младше нас. Раз мы почти ровесники, значит, легко найдем с ней общие темы, да? По идее, да. Ну что, мы к тебе заходим? Крикнул без раздумий Митя. Ксюха тут же перестала корчить страшные гримасы. Она вытащила страшненькую трепичную куклу и на глазах у ребят оторвала у нее одну ручку. Этому было научиться сложнее. Но все те же ночи напролет, сами понимаете. Если честно, ручка уже была оторвана. Она ее просто приставила изначально, а потом убрала. Здесь такие игры по твоей части, сказал Вася. Тебе нос сломать? Лейла хрустнула о чем-то непонятном в ее теле. «Я к тому, может, ты знаешь, какие нас внутри ждут правила». «Откуда мне их знать?» «Догонялки», — сказал Митя. «Кто кого поймает, тот тому, отрывает руку». Все трое посмотрели за советом на Юру. «Это последняя неделя лета», — сладко ответил тот. «Пошли знакомиться». Ксюха тут же исчезла. Тяжелые двери были потянуты за ручки и совместными усилиями открыты. Прогнившие половицы скрипели и грозились провалиться под подошвами ребят, но выдерживали. Зато нервишки наших героев могли вскоре и не выдержать. В гостиной все, что осталось от мебели и картин, а это практически ничего, было замотано в пыльные ткани, ну, как и полагается в ужастиках. Над большим камином висел нарисованный портрет семьи. Мужчина, женщина и их маленький сын. «Секунду», — сказал Вася. «Папа, мама, понятно. А девочки-то нифига нет». В этот момент вдруг упал карниз. От неожиданности все закричали. «Бежим!» Вася и Митя, взявшись за руки, попятились в сторону выхода. «Стоять!» — скомандовала им Лейла. «Да, Зюська, это был знак!» «Да, то, что нам конец!» «Стоять, я сказала!» Она хрустнула пальцами, сжала их в кулак и показала на носы обоих. «Это действительно был какой-то знак», — задумчиво обмолвился Юра. Его заинтересованный тон немного всех успокоил. «Какой знак?» «Может, на этой картине не вся картина, так сказать...» «В смысле?» «Я понял», – сказал Вася. «Помимо этого мальчика была еще девочка. Она должна была вот-вот родиться, но родителям пришлось бросить все и уехать, а девочка так и не родилась». «Нифига», – возродил Митя. «Призраки – это души мертвых, которые родились, но погибли и не могут успокоиться. Значит, этот мальчик дружил с нашей девочкой, и потом, когда они уехали, что-то с ней случилось». «Да, наверное, только было». Вдруг огарки свечей, стоящие на камине, вспыхнули и загорелись. Все заорали снова. «Это знак! Это знак!» Повторял впечатлительный Васек. «Да какой знак, Васёк?» «Что так оно и было!» Внезапно свечи снова погасли. «Не, нифига!» «Она говорит, что все было не так!» Свечи снова вспыхнули. Никто больше не орал. Между двумя сторонами происходил диалог. Так, собрались и включаем мозг, скомандовала Лейла. Я, кажется, догадался, прищурился Юра. Но, тот, который сын, он указал на ребенка. И что с ним? Он не мальчик. Лейла присмотрелась к портрету. Блин, точняк! «Это у нее стрижка такая идиотская. Под пацана!» Свечи вспыхнули, как не вспыхивают ни одни нормальные свечи. И всколыхнулись. А за спинами ребят промчался кто-то призрачный и неуловимый взгляду. Волосы у всех тоже, естественно, всколыхнулись. Как и нервная система. Я предупреждал. «Это она. Наша... Наша кто?» «Сейчас узнаем». Юра подошел к портрету и, отодвинув его нижнюю часть от стены, посветил смартфоном на обратную сторону. Медяхины, Богдан и Арина и их дочь Ксения. Ксении тут 6 лет. Значит, наша Ксюха? Да, наша Ксюха привидение. Призрак промчался по второму этажу. Ребята посмотрели наверх. Нервничает. «Само собой. Хочет, чтобы мы помогли раскрыть тайну ее гибели и освободили ее душу». Свечи вдруг погасли. «Или не хочет?» «Ты, если бы был заточен на вечное гуляние по этому дому, разве бы не хотел, чтобы тебя освободили?» «Ну да, хотел, наверное». Над головами ребят проехалось что-то громоздкое. «Мне кажется, что все таки она не очень хочет, чтобы ей помогали ребят». Или как раз наоборот. Она подвинула диван для нас. Зачем? Затем, чтобы запустить на экране секретный семейный архив, из которого мы все поймем. Услышав это, стоявшая наверху Ксения хлопнула себя призрачной ладошкой по лбу. «Но какие же попались идиоты!» Но ребята этого не видели, а потому решились идти до конца. То уже было дело принципа. «Да какого к чёрту принципа? Дело всего остатка лета». На втором этаже располагались три комнаты. С другой стороны, посередине, имелось небольшое полукруглое пространство с панорамными окнами, откуда можно было выйти на террасу. «О, пойдемте посмотрим на округу сверху», – сказал Вася. «Не отвлекайся», – остановила его Лейла. «У нас дело поважней». В дальней комнате опять проехалось что-то тяжелое. «Туда?» «А что там?» «Киносеанс, наверное». Они осторожно приблизились к приоткрытой двери. Митя заглянул. «Ничего», — сообщил он. «Как ничего? Кресло только. Какое? Старое». Все тихонечко зашли. По цветным обоям можно было судить, что тут бывшее детское. Проектора или иного технического средства для воспроизведения фильмов не было. Митя не врал. Тут стояло одно потрепанное кресло, и все. «Ну и...» «Пусто. Голяк полный». «Где-то должна быть какая-то подсказка», – не сдавалась Лейла. Все стали ходить по углам и искать что-то, чтобы прояснило судьбу Ксюши привидения. Но особо тут искать было негде. «Ничего. И у меня. Абсолютно. Зачем же она нас сюда позвала?» Теперь звук передвигаемой мебели слышался внизу, в гостиной. Да она издевается. Да какие-то странные у нее игры. Кажется, она и правда хочет, чтобы мы от нее отстали. Все разочарованно повздыхали. Ладно, валим. Ночью не спалось никому. История не могла вот так вот просто закончиться ничем. Сначала Вася написал Лейле. Лейла, Митя... Они долго общались о чем-то своем. Потом, когда Вася прислал обоим разгневанных смайликов, к разговору подключили Юру, и все вышли наконец в общую группу. Да, отстань ты уже от нее. Не хочет она с тобой общаться. Да, это она скорее тебя отправит в мир иной. Нет, ну зачем-то же она устроила все то представление. У нее не так много способов донести свою мысль. Ого, кстати, свечи, карнизы – это как играть в крокодил, но сложней. А какую мысль? Валите из моего дома, я вас не звала. Да, но ее жизнь ненормальна, согласитесь. Согласен. Моя тоже. Сейчас не о тебе, Мить. Вот так всегда. Вась, а ты чё? «Новую лучшую подружку себе завел, что ли? Или чё?» «Не в этом дело, а в том, что у Ксюхи есть история её смерти, и мы не мы, если мы её не узнаем». «Мы не мы, мы вот в куклам руки, не отрываем хотя бы». «А это, кстати, зацепка». «Какая?» «Почему маленькой девочке так не терпится отрывать куклам руки?» Мы же выяснили, это Клоэли вопрос. Я тебе сказала, в глаз дам, Васек. Нет, правда, Зюсь. Да я откуда знаю? Прикопался. Ты все время грозишься нам что-нибудь сломать. Ну не оторвать же. Да, оторвать это высший левел. Зюсь, ты до него уже доросла? Слышь, это ты у нас тут недоросток? Тихо, ребят. «Я, кажется, понял. Жги, Юрец!» «Может, Ксюхе было неудобно нам довериться, потому что был, типа, день?» «А сейчас, типа, ночь, и ей стало удобно?» «Да». «Возможно, кстати». «А что удобно-то?» «Да вообще, все. Ей просто дневной свет мешал». «Она же не вампир, вы чё?» «Да и стемнело уже тогда вовсю». «Призраки не любят любой малейший свет, даже тёмный вечерний». «Да, научный факт». «Так, народ, что тогда делаем?» «Собираемся». «Да вы с ума сошли? Два ночи же!» «Самое время для охоты на призраков». «Народ!» «Что за паника, Вася?» Она тут, у меня. Кто? Ксюха. И кукла безрукая при ней. а, -а, -а! Ты орешь или не орешь? Я ору. Просто я не хочу папу будить. Он мне втащит, если мелкий проснётся. Как можно орать по СМС? Ну вот так, блин. Она тут, ребят. Она на меня смотрела. А сейчас Нет. Я под одеялом. Прикиньте, каково мне. Орать не оря. Я в ловушке обстоятельств. Держись там, Васек! Ясно одно. Она хочет общаться. А если она к нему под одеяло заглянет пообщаться? Васек станет весь седой тогда. Вот это будет прикол. Ребят, вам там прикольно? А мне тут ни нифига не прикольно. «Спасайте меня, люди!» «Кто идет спасать Васька?» «Все должны, если призрак сам вышел на контакт». «Ладно, мои дрыхнут. Я могу». «И я». «И я». «Тогда встречаемся у Васька в конце огорода. Ок?» «Ок». Митя подставил доску и помог Лейли преодолеть забор. Юрка перелез с другой стороны. Вася ждал под яблоней. Наконец-то. Ты как? Жив? Да. В кровать не наделал? Нет, но был на грани. Все похихикали. Только тихо, ребята, чтобы родаки мои не проснулись. Да и так стараемся. А где она? Да, Васёк, где твоя новая подружайка? Вася показал на забор. Девочка сидела там, прямо на нем. Ее прозрачный бледный силуэт внушал необъяснимый ужас и панику. В отличие от беспечных разговоров ребят, выглядело это отнюдь незабавно. «Что она там сидит?» «Пока вы не пришли, она меня манила». «Куда?» «Не знаю». «Типа, чтобы ты шел за ней?» «Да». Ксюха спрыгнула с забора и плавно опустилась на внешнюю дорожку. В одной руке она держала свою любимую куклу – Другое показывала, чтобы следовали за ней. «Она и нас, что ли, теперь манит?» «Походу». «Да ну нафиг, я не пойду». «Да как нет, все пойдем, глянем, к чему она призывает». «Ладно, но если там будет колодец какой-нибудь, то чур меня чур». «Колодца тут нет вроде нигде, но все равно будьте готовы». «К чему?» К тому, что если мы сейчас узнаем правду, она нам может не понравиться. Почему? Потому что призраками просто так не становятся. Всегда за ними стоит какая-то жуткая история. Ребята просочились через калитку и вышли на узкую дорожку, где еле-еле могли разъехаться две машины. Ксюха лишь раз обернулась, чтобы убедиться, все ли на месте, и теперь плыла впереди. «И куда ее несет? «Я, кажется, знаю. К пруду, что ли?» «Да». «Вот жесть. Я не хочу на пруд. Пруд – это плохо». «Да заткнитесь вы. Может, и не к пруду. А если к пруду? Эта дорога же ведет к пруду. Значит, посмотрим на пруд ночью. А если оттуда кто-то выпрыгнет?» «Кто? Лосось?» «Лось». «Сам ты лось, Вася. А ты скумбрия». «Я тебе еще это припомню». «О чем тебе скумбрия не нравится?» «Вонючая слишком». «Кончайте цапаться вы, сказал Юра. Ксюха свернула налево. «Во, не к пруду». «Да к пруду направо». «Это все знают». «А налево там что?» «А какая это улица?» «Кошмарина». «Да не гони». Серьезно, сам позырь». Митя посветил на табличку. «Реально кошмарно, блин. Ее тут раньше не было». «Была, Вася». «Не была». «Да была, вася не было. да «А почему я ее тогда никогда не видел?» «Потому что твои родители даже на пруд, на тачке ездят. Естественно, ты налево никогда не ездил». «Да мы же на великах тут как-то гоняли. Забыли?» «Я не помню». «Я тоже». Просто заросло всё за лето. Вот и не узнать. А луча там еще была в конце. И тупик. А, -а, а, точняк. Получается, мы спокойненько себе гоняли по кошмарина. И даже названия не знали. Мы, болтусы, что с нас взять? 7, 9, 11. Да ладно. Да. Всюха остановилась перед железным забором, на котором имелся номер. «Кошмарин, но тринадцать?» «Да оно издевается!» Ксюха не издевалась. Ее жизнь действительно прервалась тут, нелепейшим и ужаснейшим образом. Ребята подошли к железной сетке, за которой располагались тускло подсвеченные технические сооружения, от которых шел гул. «Электроподстанция», — сказал Митя. «Слово такое есть вообще?» «Если и нет, электроподстанция тут есть». «Убедительно». «Все думают о том же, о чем и я?» «Да». Ребята огляделись. Ксюха исчезла. «Неужели ее тут поджарило? «Прикиньте». «Да не факт», — сказала Лейла. «Опять вы выдумываете что-то?» «Ну так спроси у нее. «Пусть Вася спросит. Она же к нему все таки пришла». Вася робко поглядел по сторонам и спросил в пространство. «Ксюх!» Earth... Ты тут погибла, да? В одном из кубических приспособлений гул стал больше. Потом раздался хлопок, и провода заискрили, осветив лица. «А-а-а!» Ребята рванули по со всех ног. Ну, что делать будем? Спросил Митя. Они возбужденно шли по дороге, ведущей к воротам охраны дачного участка, где был непосредственно въезд на территорию. Просто это была самая освещенная дорога, и по ней идти было не так страшно, хоть и направление получалось от той улицы, где стояли дома их родителей. По домам?» – мрачно ответил Вася. Кухуй, по домам?» – возмутился Юра. «А что ты предлагаешь?» «Как что? Мы узнали, что Ксюха реально погибла, и теперь уже надо идти до конца». «До какого это конца?» Надо провести расследование. Но ну, хрена. Да, Юр, присоединяюсь к Васе. На какого хрена? На такого хрена, что Ксюха сначала не хотела с нами общаться, потому что думала, что мы просто болваны, а потом она все-таки на нас понадеялась. В чем? В том, что мы докопаемся до истины и поможем ей. В чем? В чем, в чем, блин, да не знаю пока. Я знаю столько же, сколько и вы все, не больше. Но у меня такое чувство, что мы не вправе ее подводить». «Не, во мне столько благородства нет», — сказал Вася. «А во мне есть», — сказала Лейла. «Росток стоит вопрос, во мне тоже найдётся». «Итого, три красавчика против одного трусишки. Уверен, Вась, что хочешь им оставаться до конца жизни». «Да, уверен». «Ну, Вась, простишь мне скумбрию, тогда соглашусь». «Ладно, прощаю. Только не покидай нас». «Ладно, я в деле». «Хорошо. Тогда...» «Кто, интересно, знает, что могло с Ксюхой произойти?» «Родители стопудово знают, но при нас не говорят». «Да, я тоже замечала. У них в нашем присутствии какая-то отрепетированная версия». Чтобы не тревожить наши хрупкие умы. Я, кстати, тоже замечал, что они избегают этой темы, но всегда мягко нам намекают, что в дом ужасов ходить не надо. Какие странные родители не хотят, чтобы их ребенок по странным домам ходил. А вдруг это они? Что, виновны, ты вообще что ли? В ужастиках всегда бывают виноваты те, Кого меньше всего подозреваешь? О, прикиньте, реально. Хотите сказать, нам предков теперь на чистую воду придется выводить. Да вы что, у меня сердце выпрыгнет и разорвется прямо в полете. Крепуха в натуре. Не парьтесь. Ужастики строятся на одних и тех же клише, а мы живем в реальной жизни. Так что предки ни при чем. Уверен, Юр? С высоты прожитых лет могу сказать. Жизнь обычно подкидывает более страшные сюжеты. Ну, спасибо, успокоил. Чё-то вообще уже, если честно, не очень хочется знать правду. Согласна. Ребят, он должен что-то знать. Юра показывала на домик охранника, где за занавеской мерцал синий свет от работающего телевизора. И что мы ему скажем? «Призрак попросил нас разобраться с обстоятельствами его гибели!» В комнатушке произошло какое-то возгорание. «Твою мать!» — послышался мужской голос. «Ребят, это знак!» «Да, не иначе! Ксюха хочет, чтобы мы спросили!» «Хорошо, давайте!» Они приблизились. Юра подошел к двери и постучал. «Иду, чтоб тебя!» Дверь открылась. И вышел пожилой дядечка. Он кряхтел, откашливаясь от дыма, и помахивал перед собой полотенцем. Поискав глазами машину, которую должно было выпускать, он ее не нашел. «Никто не выезжает?» — спросил он пьяным голосом. «Нет», — ответил Юра. «Тогда что случилось?» «Э-э, вы заняты?» «Чего?» «Нам нужно задать вам пару вопросов». «По поводу...» «Одного дела. Одного нераскрытого дела», — уточнил Вася. «Вы из детской полиции, что ли?» «Мы расследуем исчезновение одной девочки». «Какой еще девочки?» Охранник старался изо всех сил, чтобы ни на кого не начать орать. «Это было... Когда это было, ребят?» «Мы не знаем точно, но это было на кошмаре тринадцать». Охранник потрусил перед собой полотенцем, словно отмахиваясь от чего-то потустороннего. «Чего вы тут посреди ночи шастаете? Где ваши родители?» «Дома». «Вот и вы, молодняк, шагали бы домой. Нам важно узнать правду. У них и спросите». «Они не говорят». «Тогда с чего вы вообще решили...» Что на кошмаре на 13 что-то случилось? Ксюха дала знак. Какой? Вы не удивились этому имени. Вы знаете Ксюху? Она к вам, значит, тоже заходила. Что за бред вы такой несете, ребятушки? Если не хотите, чтобы у вас микроволновка сгорела, расскажите все, что знаете. Она только что у меня сгорела. Если не хотите, чтобы у вас всю остальную электронику замкнуло, расскажите нам. Обещаем, всё останется в тайне. Мужичок долго соображал, но по каким-то внутренним причинам все же решился на откровенность. Она точно перестанет? У меня нет денег на новый телек. Слово даём. Прям слово? Да, мы с ней контактируем. Еще раз убедившись, что они одни, охранник вытер лоб и заговорил шепотом. Это произошло несколько лет назад. На кошмаре на 13 строился дом. В общем, там были всякие трубы, кирпичи, другие материалы, которые лежали и стояли плохо закрепленные. Еще был ветер сильный в тот вечер. И вот бетонный столб упал на кирпичи, те на трубы. Трубы походились на другие кирпичи. И... Оказалось, что под завалом была девочка О, что на том делала? Пряталась От кого? От родителей Повздорили они вроде Она убежала Ну и там спряталась На свою беду Несчастный случай получается? Да а Почему ее дух мечется? Не знаю В этой местности многие духи мечутся «Простите, но на кошмаре на 13 не дом, а электроподстанция». «Но так после того случая постройку дома на участке бросили, и никто его потом уже, естественно, не покупал. Вот и решено было там электрический узел спроектировать. Приказ пришел и все. «Ясно». «Но это не объясняет, почему Ксюха не в мире ином, а в нашем мире». Дети пристально смотрели на охранника. «Ребят...» «Честно, это все, что я знаю». А то, что ее родители уехали из страны, правда?» «Наверное. В их особняке с тех пор никто не появлялся». «Вы ничего не скрываете?» – громко спросила Лейла. «Нет». Все, включая мужика, посмотрели на провода. Обличающих ложь искр не последовало. «Не врет», – констатировала Лейла. «Смотрите нам» сказал Вася и погрозил пальчиком. Если бы мужчина не был пьян, то точно бы отвесил последнему подзатыльник, а так он просто кивнул. Ребята шли по дороге обратно. Больше никогда не буду ругаться с родителями, сказал Вася. Я тоже, ответил Митя. Я тоже иногда убегаю, призналась Лейла. Это нам урок. «Урок выучили. Че, по домам тогда?» Все с опаской посмотрели на провода. Те не искрили. «Кажется, она нас отпускает». «Потому что она не может нас заставить ей помогать. Теперь мы сами должны принять взрослое решение. После того, как мы узнали историю ее гибели, у нас есть выбор — все бросить и беззаботно продолжать жить или же поднапрячься и завершить начатое» помочь Ксюхе отправиться в мир иной. Но у нас больше нет зацепок. А может, мы не все обыскали в доме ужасов? Подвал, к примеру. Да, в каждом доме есть подвал, и в таком домище его просто не может не быть. Все вопросительно переглянулись, потом дружно вытянули руки и соединили кулачки. Гу в подвал!» Двери особняка были потянуты за ручки и отворены. «Стойте!» Юра заметил электрический счетчик, который выделялся в ложбинке стены слева. «Если решил, что сможешь свет намутить, то вряд ли у тебя это выйдет. Хозяева электричества несколько лет не оплачивали, скорее всего. Если бы ты наворовал из госбюджета, разве не оплатил бы свет на сто лет вперед? «Реально, блин!» отмывание света. Я б не додумался». «Юр, у тебя такие интересные схемы рождаются в голове, и так легко?» — сказала лева Лейла. «Спасибо, Дюсь». «Юр, придумай крутую схему и для меня», — сказал Вася. «Чего бы тебе отмыть?» «Да». «Голову сначала отмой, Вась», — сказала Лейла. «Схема проста. берешь шампунь и моешь». Все посмеялись. Вася виновато взъерошил немытую голову. Юра пощелкал рычажками и сообразил. «Вот он, подвальный!» Все работает!» «А чё не горят тогда в доме окна?» «Чтобы не привлекать внимание. а, -а, -а, -а. Ночью внутри дом Медяхиных пугал темнотой и давящей тишиной. Все включили фонарики на смартфонах и стали шарить по полу и углам. Ну и где нам искать подвал? В кухне, наверное. Это при условии, что он не потайной. Осфига ли ему быть потайным? Ну, в принципе, да, незачем. Вот и не нагнетай. Да я просто предположил. Тогда пойдемте туда сразу. Да, мы идем уже. В кухне нашлась нужная дверь. Вот она. Ребята остановились в нерешительности. Ну, кто первый? – спросил Митя. «Может, ты, расспросил. «Нет, давайте зашлем того, кого не жалко». «Васю?» «Да». «Не, я так не договаривался». «Вместе и пойдем, чего вы?» «Да, но Вася пусть откроет». «А если закрыто?» «Значит, не пойдем, не ломать же ее». «Бал мне за смелость, короче», – сказал Вася. «Я отметила». Лейла сделала вид, что записала что-то на ладошке. Вася аккуратно толкнул дверь. Та со скрипом поддалась. Вася обернулся на друзей и выразительно посмотрел на каждого, как в последний раз. «Да иди уже, артист!» – толкнула его в темноту Лейла. «Выключатель видишь?» – спросил Юра. «Нет, ступеньки только». Вася посветил под ноги и начал спускаться. «Значит, оно где-то внизу». Так не бывает. Вверху должен быть, по логике. «Реально, Юр, ты же вроде свет в подвале включил», — сказала шепотом Лейла. «Ну, значит, я ошибся и не там его включил». «Гении тоже лажают?» — послышался звук Васи. «Это вы меня в гении записали. Я не напрашивался». «Минус бал тебе, Юра», — Лейла снова изобразила, что пишет на ладони. «Это Юра нас сюда заманил». «Я понял!» — снова донёсся голос Васи. «Убейте его на всякий случай!» «Вот же он!» — Митя показал на выключателе прямо на стене чуть справа. «Эки, мы тупицы!» Он пощелкал всеми четырьмя клавишами. «Ноль эффекта!» Лейла направила фонарик на своё лицо и, глядя на Юру, осуждающе прищурилась. Юра развел руками. «Вроде всё норм!» Спускайтесь ко мне, народ!» «Может, мне остаться на шухере?» Спросил Митя. «Зачем?» «Чтобы нас всех там никто не закрыл». «Хорошая мысль», сказала Лейла. «Мы же не дебилы из ужастиков». «Согласен», кивнул Юра. «Да, делаем все по уму», кивнул Митя. Юра протянул руку Лейле. Та за нее взялась. «О, спасибо». «Так галантно с твоей стороны, Юрочка». Юра пропустил ее впереди себя. «Нет, я имел в виду, дамы вперед. «Вот ты скотина, Бочкин». «Как быстро меняются женщины». «А что ты меня посылаешь на смерть первой?» «Я буду прикрывать твою спину. Вася впереди, позади я». «Ну, если так надо, то ладно». С сомнением отозвалась Лейла. Бочки на Зюзикова двинулись вниз, а Митя остался стоять на стреме. «О, тут прикольно!» присвистнул Вася. Он светил по сторонам. Юра и Лейла спустились и осмотрелись. Подвал представлял из себя просторную комнату, где раньше проводили время и отдыхали хозяева особняка. Тут еще остались диваны, так как вандалам их сложновато было вытащить из подвала и увезти незаметно. Грубо говоря, Тут была своего рода полноценная гостиная, только подземная. На одной стене был натянут белый экран для просмотра фильмов. все таки мы нашли, что искали вчера», – сказал Юра. «Да, только нет проектора», – ответила Лейла. Вася заметил еще одну дверь, справа. Там же рядом был выключатель. Он его нажал. За дверью загорелся свет. «О, Бочкин!» «Кажется, вот где ты на самом деле включил». Юра обернулся. «Значит, он все же есть?» «Да», Юра посветил на потолок. «А, ну понятно. Здесь лампочки тупо выкручены, поэтому и не горит». «Походу, кладовка там», сказал Вася и осторожно приоткрыл дверь. Стало светлей, но не сильно. Вася просунул голову. «Ребят, вам стоит на это взглянуть». Юра и Лейла пошли к нему. В этом помещении были сложены вещи, связанные с Ксюхой. ее одежда, игрушки, велосипед, скейт, разного вида наборы для рукоделия и рисования, куклы и мягкие игрушки. Также тут стояли отвернутыми пара портретов. Вася повернул один из них. На нем была изображена Ксюша. Возможно, при дневном свете лицо девочки смотрелось бы иначе, а сейчас, мягко говоря, Выглядела странным, каким-то сосредоточенным, с легкой обидой в глазах и мимике. Кажется, не в самый удачный момент написано, поделился мнением Вася. Угу, лицо недовольное немного. Адское, будем честны. Да тут цвет такой просто. Адский? Тут она, кстати, уже постарше. Поставь обратно, сказал Юра. Вася поставил картину, как была. Вот тут еще фотки есть. Может, не стоит в ее личных вещах лазать? засомневалась Лейла. Мы помочь стараемся. Сами меня заставили, между прочим. Да, мы не просто из любопытства. Мы ищем зацепку, успокоил ее Юра. А какую? Я чуть сбилась. Конфликт с родными. А, точно. Вася открыл альбом. Юра и Лейла тоже стали смотреть. На фотографиях Ксюша выглядела более веселой, обычной девочкой. «Да нормальная она тут». «Не адская?» — шутя уточнил Юра. «Нет, веселая. Вася перевернул еще страничку. Там на листочке были написаны дата рождения и смерти. «Вот жесть! Это, наверное, кто-то из родных написал». «Зачем?» «Ну, для памятника, может?» «Вы ничего в этой дате странного не замечаете?» спросил Юра. «24 августа?» «Да». «Реально, она и родилась 24 августа, и погибла от того же числа. И ей стукнуло ровно 10. Завтра как раз 24 августа. Это уже сегодня. Об этом я и говорю». Все трое в страхе поглядели друг на друга. «Совпаденится, однако». «Нету слова, блин». «Смотрите». Лейла показала куда-то наверх. Там на полке шкафа стояли стеклянные банки. «Что за хрень там внутри?» Спросил Вася. «А ну, подержите меня». Лейла приставила стул и поднялась. Юра ее подстраховал за талию. Девочка достала одну из банок и спустилась со стула. Юра посветил на содержимое смартфоном. Это то, что я вижу? Да, это стрекозы. Они сушеные, что ли? Да, засушенные. Капец, их тут. А в других банках что? Лейла жалобно посмотрела на Юру. Я сам гляну, сказал он. Бочкин встал на стул и посветил на остальные банки. «Тут всякие жучки, бабочки есть. Красивые». «Жесть!» «Люгухи есть?» — спросил Вася. «Вася, ты дурак?» — стукнула его Лейла. «Нет, люгух нет. А тебе зачем?» «Да так, к слову. А пауки?» «Еноты есть». «Чего?» «Шутка!» «О! Тут в корзинке что-то. А это... тоже типа бабочки». «Ну, точнее, только одни их крылышки». «Ребят, можно мы уйдем? простонала Лейла. «Чё-то мне поплохело». «Да, явно наша Ксюха была немного того». Внезапно большой напольный вентилятор включился на полную мощность. а, -а, -а, -а! заорали intercom. Вася и Лейла. Юра едва не потерял равновесие, дёрнулся, и корзинка опрокинулась. Крылышки бабочек попали в струю воздуха и полетели на ребят. а, -а, -а, -а Дверь в кладовку захлопнулась. Ребята молниеносно рванулись к ней и стали дергать за ручку. Та не поддавалась. Тогда Вася стал стучать по ней ногой. Юра его подвинул и навалился на дверь плечом. «Не помогло». Он лишь хорошенько ударился. «Ребят!» Раздался испуганный голос Лейлы. «Зацените!» Мальчишки обернулись и обомлели. Крылышки трепеща от ветра, вопреки законам физики, медленно и целенаправленно плыли прямо на вентилятор, создавая фигуру. зрелище было мистическим и ужасающим. Наконец все они собрались в единую форму. Девочку! <связывая> Дружно и истерично кричали все. Да-да. Перед ними во всей красе предстала она. Ксюха привидение. Рой из сушёных вибрирующих крылышек висел в воздухе и смотрел прямо на них. Жуть, не правда ли? Да, Ксюхе и самой нравилось создавать этот эффект. Сами напросились. Ей было весело наблюдать за этими глупыми подростками, которых занесло не в то место. Дверь распахнулась. Это, услышав крики, экстренно спустился в подвал Митя. Ребята сразу же бросились прочь и избили Митю с ног. Когда все встали и обернулись, на них обрушился целый ворох из мерзких сушёных крылышек. Калиша, Но ведь красиво. И жуть, и круть, не правда ли? После такого расходиться по домам ни у кого не возникло и мысли. Собрались у Мити на чердаке. Митиным котам пришлось освобождать старые кресла и диван. Два, обиженно потягиваясь, расположились досматривать сны на половике, А Дуся так вообще попросилась на улицу и обиженно мяукнув ушла в ночь. Будем надеяться, не навсегда. Родители Мити, подвыпившие крепко, спали внизу, так что можно было спокойно обсудить все произошедшее. Ребята заняли кто что, а Митя поставил чайник прямо тут, на электроплиту. Чердак был обустроен для расслабленного времяпрепровождения. Имелось всё для чая и чего покрепче, на дышащем наладом шкафчике Стоял старый магнитофон, телек со встроенным видиком, ноутбук и невероятно крутой дискошар, который Митин Папа однажды выкрал из клуба, где подрабатывал диджеем, и ему не заплатили гонорар. В общем, местечко было, что надо. Когда чай был налит, и Лейла дополнительно приняла валерьянки, всех понесло делиться впечатлениями. «Да я чуть в штаны не напрудил, когда вентилятор заработал!» «Я не понял, чего вы орете. Потом смотрю, а там прозрачный силуэт И как роняю корзинку с крылышками И крылышки эти все на нас А потом бац, и в девчонку собираются Да, это был кринж полнейший и ведь она специально подождала, когда мы спустимся и начнем в ее вещах копаться Да, это замануха была А я сразу сказала, что не надо копаться Изюзи, зюзя, Да сказала я «Счёт не помним». «Я тебе сейчас по башке Митиным доисторическим телеком дам, Васяндра». «Я, блин, вам говорила». «Да говорила, говорила. Отпусти уже ситуацию». «Тише, ребят. Всё должно оставаться в тайне. А то нас точно больше не пустят тусоваться вместе». «Да, конечно». Все так же быстро притихли. Юра придвинулся к Лейле и стал осматривать капюшон на ее кофте. «Ты чего, Бочкин?» «Он к тебе бочки катит!» «Оборжаться!» «Только не резюсь!» «Что там? Клещ?» «Нет, крылышки бабочек забились!» «Да блин, я же отряхивалась! Убери, убери их с меня! Пожалуйста, пожалуйста!» Юра принялся вынимать разноцветные треугольнички. «О, не понял!» Вдруг сказал он. «Что там еще? Юра достал маленькую черную пластинку и повертел на свету. «Это что такое, Юрис?» – спросил Митя. «Карта памяти. Для телефона. Она что, была среди крылышек?» «Кажется, да. Если только у Зюзи нет привычки прятать карту памяти в капюшоне». «Нет у меня такой привычки». «Значит, эта карта оттуда». «Из дома ужасов?» «Да». «Да ёлки!» «Убери ее от меня!» Юра нашел глазами мусорное ведро и бросил карту туда. «Не, нам тут она тоже не нужна», — сказал Митя. «Ну, потом выкините вместе с мусором». «Да нифига! Я тоже не люблю, когда всякие такие чужие штуки в доме. Аура тёмная и все такое». Юра порылся в пивных банках и пустых пачках от чипсов и выудил оттуда карту. «И куда ее? Надо сжечь». Только не здесь. Ты хочешь, чтобы я на улицу сходил, что ли? Да, и камнем ещё разбил. Не знал, что ты настолько параноик. А я не знал, что встречусь с призраками. Ребят, оживился Вася, а может, стоит глянуть, что на ней? Ага, я свой телефон не дам. Да я свой дам, мне норм. Ты прям как дебил из ужастиков говоришь, а потом нам семь дней жить останется, да? Все поглядели друг на друга. «А что, если там та самая зацепка?» «Да, наверняка там есть какая-то подсказка». Еще раз повторяю вопрос. Ни у кого нет желания дожить спокойно до конца лета?» «Ни у кого». «В общем, я опять предупреждала. Все слышали?» «Слышали. Можешь идти домой». «Ага. А там Ксюха поджидает, да?» «Так, короче, давай смартфон, Вась!» Вася вытащил его из кармана и протянул Юре. «Мить, есть чем вынуть слот?» «Да». Митя подошел к висевшей на стене карте дачного поселка и вынул оттуда иголочку с желтеньким шариком. «Такое пойдёт?» «Да». Юра вынул слот для сим-карты и разместил в нем еще и найденную карту памяти. Затем он включил смартфон. «Грузится?» Сказал он, хотя все и так знали. Митя подошел к хресу, где сидел Юра. Вася тоже. Лейла отвернула глаза на кота. «То самое», — прочитал Юра название видеофайла. «Думаешь, это то самое?» — спросил Митя. Тукую ему дали название. Остальные видосы просто под номерами». «Значит, это то самое», — сказал Вася. «Спасибо, Кэп». «Врубай!» «А если там реально семь дней?» «На 1 сентября сходить успеем». Юру довод не убедил, но он включил воспроизведение. На видео было видно то подвальное помещение, где сегодня побывали ребята. На диванах сидели празднично одетые Ксюша и ее друзья. На столе перед ними стояла большая стеклянная банка. Дети брали пойманных бабочек и отрывали им крылышки. «Надо быстренько набрать полную», — учила Ксюша. «О, зачем тебе столько?» «Вместо конфетти. Мне папа запретил резать красивую бумагу», — говорит она дорогая. «О, бабочки и трюкоски, они бесплатные же. Выходишь и ловишь сколько надо». «А зачем тебе конфетти, Ксюша? Новый год же не скоро еще». «Это не на Новый год. Это мне нужно сейчас, мой день рождения же. И хочу устроить сюрприз». «Ты любишь вечеринки?» «А кто их не любит?» «Мы любим». «И мы. И я люблю». «Ну вот». «Чем больше бабочек мы почистим, тем больше можно будет их сверху на всех кидать. Классно же! Это будет сюрприз для родителей. Мама тоже обожает вечеринки». «А мне кажется, Ксюш, ты не имеешь права убивать бабочек». «Они же красивые, Юль!» «Вот именно. А еще...» Жить хотят. Ну и катись тогда, Юля. Юля убежала. Бочкин промотал детские разговоры. Далее на записи в комнату спустились с бокалами родители Ксюши и мамы других детей. Все они были на навеселе. Это что вы тут делаете? Господи, они и правда обрывают бабочек. Они живые? Нет, вроде. Дети, вы что тут забыли? «Вы что, не понимаете? Это ненормально! Ну-ка, марш отсюда! Живо!» «Мам, объясни тете Вике, что это для конфетти!» «Какого еще конфетти?» «Ну, у меня же день рождения, и мне надо было где-то брать для него конфетти!» «Да папа тебе мешок конфетти купил бы, если б ты ему сказала!» «Папа по телефону все время болтал!» «Ну, взяла бы бумагу, нарезала! Ты же уже взрослая доча!» Я и взяла, а он увидел и наорал на меня. Богдан, ты чего на нее наорал? Чего? Я тебе объясню, чего? Она взяла из ящика моего стола конверт и целый лям изрезала в крошки. Лям, мать твою! Я тебе просто не говорил. Нервы твои поберег. Папа, а ну не ругайся! У нас праздник. Взгляд Ксюши стал требовательным и серьезным. На ее маму осуждающе смотрели подруги. «Ксюша, быстро выброси все это барахло. Ишь чего удумала? Это не барахло, мама. Еще и друзей уговорила это делать. Ужас, Ксения, ты будешь наказана. Девочки, простите. И давно у твоей дочери такое хобби? Нет, нет, мы не знали. Все ты знала, мама, не ври. Вон у меня в банках сколько всего». Кто желает посмотреть на мою коллекцию, дамы? Я давно ее хотела показать. Так, все, хватит. Ты перешла черту. Дети, мы уходим. И больше сюда, наверное, не вернемся. Извини, Ирина, но это уже слишком. Да уж точно не вернемся. Кошмар какой-то. Дети послушно встали с мест и пошли за ручку с их мамами наверх. Ну, Ксюша. Спасибо тебе. Я знала, что ты необычный ребенок, но что ты настоящий монстр, мама! Сейчас же убери все это дерьмо с глаз моих, выброси где-то далеко, чтобы никто не видел. На глазах у Ксюши выступили слезы. Бабочка, которую она держала между пальчиков, упала на стол, к другим мертвым тушкам. Ксюша вскочила и рванулась к лестнице. Мать успела ее как следует шлепнуть по заднице, когда то пробегала мимо. Отец Ксюша заметил, что телефон снимает. Он приблизился к нему. На лице мужчины было написано «невыразимое отчаяние». Видео закончилось. «Вот жесть», — сказал Митя. «Сейчас она побежит в конец кошмаренной улицы и спрячется там под трубы?» Ага. И ее завалит. Послышались всхлипывания. Это рыдала Лейла. Мальчики посмотрели на нее с сочувствием. Слова тут были излишни. Митя всем накапал валерьянки. Кроме котов, естественно. Все молча завидовали. Выпили. «Ну чё?» Спросил Вася, отставляя рюмку. «Чё, чё?» «Сидим, киснем?» а что ты предлагаешь?» «У Ксюхи сегодня дэре вообще-то». «И?» «Она хотела всех порадовать, удивить, а вместо этого умерла. Как-то несправедливо, нет?» «Ты совсем идиот, Вась!» Митя опустошил свою рюмку. «Как бы там ни было, а теперь наша знакомая». «Ну точно, кретин!» Митя занюхал рукавом. «А мне кажется, в Васиных словах что-то есть», сказала Лейла. Девочка убрала с себя плед и поднялась, как мумия из гроба. Глаза у нее были на выкат. «Так, Зюзи больше не наливаю». «Мне и так уже хорошо». «Вася прав. Дух Ксюхи жаждет не месте. «А чего он жаждет? Вечеринки?» «Именно. Она хочет, чтобы свершился ее праздник». «Позволь уточнить, Зюсь. по поводу дня рождения...» Или дня смерти. Неважно. Она так искренне готовилась, она не отправится со спокойной душой в мир иной, пока не оторвется как следует. Предлагаешь взять диско-шар, притащить в ее подвал и устроить там пати? Лейла красноречиво молчала, неестественно покачиваясь. Перестань, пожалуйста, так стремно покачиваться, Зюсь. А то страшно. Лейла перестала. Поймите, ребят, сказал Вася, «Мы докопались до сути, и назад дороги нет». «Хорошо. И как вы себе это представляете? Мы отодвигаем там в подвале диваны, освобождаем ей танцпол, и она такая вся стоит в воздухе и кружится в танце?» «Как вариант. Там есть еще вентилятор и бабочки», сказала Лейла. «Ей такое... нравится». «Да, ей по кайфу патировать. Так она себя чувствует живой». Хотя что я такое говорю? Нет, мысль неплохая. Мы там будем тоже, а мы живые. Возьмем колы и чипсов, тоже потусим. Круто же потусить с призраком. Нет, разве? Призраки не любят тусить с живыми, сказал Митя. С чего ты так уверен? С того, что. Не знаю, короче, просто уверен. Весомый аргумент. Есть мы, слишком сказал Юра. «Какая?» «Помните, что охранник нам сказал?» «Шли бы вы домой?» «Нет», он сказал, «здесь многие духи мечутся». «О, нет». «Да». «Мы слишком ясна, но тут рядом нет кладбища». «Ну почему-то же он так сказал?» «Потому что тут полно всяких таких домов, скрывающих свои тайные делишки». «Да тут весь поселок такой. Наверняка в округе найдется и для Ксюхи краш». «И не один к тому же». «И как искать крашей этих?» «Можно попросить саму Ксюху их позвать. По-любому же они, когда по улицам бродят, пересекаются. И кто-то по-любому ей нравится». «Прикольно». «Да, романтично. Но тогда сюрприза не будет, а она на них помешана». «Блин, точно». «Надо как-то все клево провернуть, чтобы ей зашло, чтобы она окончательно успокоилась, и чтобы ее больше тут ничто не держало». «А если вдруг получится наоборот? Ей настолько понравится тусить с призрачными корешами, что она больше не захочет отлетать в мир иной?» «С девчонками обычно так и бывает, тем более что у нее есть целый пустой дом, где можно тусить вечность. Тут нужен какой-то баланс». «Надо отпраздновать идеально, но без суперразмаха и приглашенных рок-групп». «Типа, Ксюх, Ксюх, все, заканчивая танцы, пора в мир иной. Так ей под утро, скажем, отрывая ее от сладких объятий с призрачным бойфрендом. Ага, мы тут собрали тебе рюкзак твоих любимых бабочек. Всё, вали, пожалуйста, на небеса». «Да кончайте хернёй страдать, ребят. Тут до рассвета часа три осталось». «Да» либо действуем, либо нет». Все переглянулись и поняли. План бредовый, создан под влиянием валерьянки, и на самом деле все очень устали. «Не, не не пойдем. «Да, ну его нафиг». «Утро вечера мудреней. Завтра еще целый день есть. Проспимся и на трезвую голову все решим». «Отличная мысль, Вася». Митя отвернулся к стене. Юра закинул длиннющие ноги на спинку кресла и закрыл глаза. Вася зевнул и тоже пристроился поудобней. Наступила тишина. «Сама все сделаю». Лейла порывисто встала, схватила дискошар и пошла вниз. «Да шутка!» Мальчишки повскакивали все. И напугавшиеся коты тоже. Митя еще захватил проектор с удлинителем, «Родительское шампанское и бокалы». А Юра с Васей, ноутбук и колонки. Так они и шли под фонарями. Если появятся копы, нас точно загребут с таким багажом. Тот их не бывает. Бывает. Да, патруль иногда по ночам бывает. Выборочно. По 24 августам не бывает. Не о патруле надо думать, а о том, как оповестить призраков. Надо к тому охраннику опять сгонять. Попросить список домов, где бывали несчастные случаи? На этот раз он нас точно побьет. Если родителям настучит, будет еще хуже. Даже если бы мы знали, в каких домах живут призраки, то что, мы бы им записки с приглашениями на пороге оставили? Призраки не читают записки, да, Мить? Заткнись, Вась, думай тоже. Нужен ретранслятор. Все, Вась, заткнись думать. Нет, правда. Нужен прибор, который бы всем послал приглашение. Я сейчас достану прибор, который тебя пошлет. Да я стараюсь. Может, юрец выдаст нам гениальную идею? У нас нет времени оставлять записки всему поселку, просто повесим табличку на Ксюхиных воротах. Какую? «Яркую». Лейла подпрыгнула и чмокнула Юру в щечку. Да что ты его целуешь? Расстроился Вася. «Я целый ретранслятор придумал, а она Бочкина целует». Лейла подошла и чмокнула Васю тоже. И даже нежно. «Ну, другое дело». Вася сразу повеселел. «Тебя тоже?» Спросила она у Мити. «Ну, послюнявь, если губ не жалко. Не теряйся». Лейла радостно чмокнула и его. Настроение у всех стало превосходным. «Тебе, кстати, идет. Сказал Митя. Что? Дискошар в подмышке? Ну все, так и буду теперь ходить. Диско Зюзя, не смог сдержаться Вася. Так, Вась, сейчас диско-зюзя тебе этот дискошар на твой ретранслятор наденет. Ручки были потянуты, и двери отворены. Вроде тихо. Да, кажется, Ксюха не дома. Они спустились в подвальное помещение. «Так, давайте разделимся», – сказал Юра. «Пацаны займутся техникой, а ты, Зюсь, табличкой». «Поняла». Лейла подошла к двери в кладовку, но не осмеливалась войти. «Вась, вынь вентилятор из розетки и сюда его тащи». «Ладно, сейчас. Дверь с прошлого раза была приоткрыта, и там горел свет. Вася робко зашел, но без приключений обезвредил вентилятор и вынес его в гостиную. «Чисто!» – доложился он. «А вы заметили, что тут тоже чисто? Нету тех крылышек, которые рассыпались и полетели на нас». «Да, кстати. Горничная приходила». «Ага. Не хотел бы я с этой горничной пересечься». Лейла бы боязливо зашла в кладовку. «Справишься?» – спросил ее Вася. «Да, там полно всяких красок и листов. Только помни, табличка должна быть». Не для людей, подсказал Юра. Я помню. Чтобы даже нечитающие призраки поняли намек. Поняла намек? добавил Вася. Иди уже, наметчик. Мальчишки подключили дискошар, колонки и ноутбук, затем установили на шкаф проектор. Ничего, что все как-то сбоку, сомневался Митя. Главное, эффект будет, что надо, подбодрил его Юра. «Ну да, в принципе. он с так побольше». Митя все подсоединил и нашел трек. «Проверим?» «Да, давай. Только громкость убавь». «Естественно». Митя включил все, что было принесено. Луч от проектора стал светить на экран тот, что на стене. По комнате поползли разноцветные блики от диска шара. Заиграла ритмичная музыка. «Офигеть!» «Да, класс!» Другое дело сразу. Не думал, что будет так круто. Ого, как клево. Комната прямо жила. Это вышла Лейла. У нее в руках был большой плакат из слепленных скотчем листов. На нем была нарисована тыква с вырезами для глаз и рта. И имелась яркая залихватская надпись «Ксюха Днюха». «Креативно», — сказал Юра. «Да, прикольно» согласился Вася. Я бы не додумался. Отлично, похлопал Митя. Понятно даже тем, кто не читает. Еще я нашла свечки. Зачем свечки? Юзя права, сказал Юра. Чтобы заметили, надо надпись подсветить. А как же копы? Они тоже будут на вечеринке? Какая ж без них вечеринка? Поздняк врубать заднюю, люди. Пора табличку вешать. Совместными усилиями плакат прикрепили к забору. «Свечки внизу под ним ставим?» «Ну, как бы тут других вариантов нет». Лейла расставила свечи и подожгла их. Краски на плакате заиграли. «Ксюха-днюха. О, неплохо, да?» «Да, талантливо». «Хорошо, что еще ветра сегодня нет». «Как десять лет назад?» Внезапный порыв ветра всколыхнул пламя на свечах, и они едва не погасли. «Вы это видели?» «Да». «Вы поняли, что это значит?» «Да, сработало. Возвращаемся в дом. Живо!» Ребята помчались обратно. Все затаились за спинкой дивана. «А надо вскакивать и кричать сюрприз». «Не надо. Просто поднимем бокалы». «А когда?» «Думаю, мы это поймем. Что открываем шампусик тогда?» «Да, мне уже требуется релакс!» «Нет, откроем, когда все соберутся!» «Купец, как страшно это все звучит!» «Да ладно, они же увидят, что здесь реально праздник!» «Тихо, замолчите!» Все прислушались. Сначала наверху послышался скрип, потом отчётливый шорох прокатился по ступенькам. Что-то как будто бы пронеслось над головами уже в самой комнате. Воздух становился плотным. Затем стали очевидные звуки, создаваемые еще кем-то вновь прибывшим. Присутствие необъяснимых сил приобретало все более выраженный характер. И хоть никто не появлялся так, как это делало не стесняясь Ксюха, ни у кого из прятавшихся за диваном не осталось сомнений в том, что дом наполнялся невидимыми существами. Лейли захотелось закричать. Вася прикрыл ей рот. В некоторых местах воздух перекатывался волнами. Словно к ребятам подлетал кто-то, рассматривал их, а потом улетал себе дальше. Вася закрыл рот и себе, на всякий случай. Но просто а как еще было реагировать на подобное? Вдруг послышался звук, по которому можно было судить, что кто-то невидимый злится. «Слышите?» – прошептал Митя. «Кто-то недоволен». «Да». «А что не так?» «Не знаю. Трек, может, не тот». «Конечно, не тот. Призраки не любят попсу». «Ну, извините. Что у рудаков было, то и включил». «Надо было качнуть призрак оперы», – сумничал Вася. «Им точно бы понравился». «Вася, это ты у нас призрак оперы», – сказала Лейла. Внезапно музыка стала громче. Все с испугу одновременно выпрыгнули. «Сюрприз!» По помещению прошлось волнение, но призраки ждали. «И дальше что?» – сквозь зубы спросил Вася. «Кажется, Ксюхи среди них нет», – ответил Митя. «Чего ты взял?» «Да, с чего ты взял?» «Не знаю». «А как проверить?» Юра покосился на вентилятор. «Нет». «Да». «Нет, Юр». «Юра прав. Только так мы узнаем, кто перед нами». «Ну, и кто сходит за бабочками?» Врубай! Митя включил вентилятор. Лейла запустила руку в корзинку с крылышками и набрала побольше. Я Лейла Зюзикова! А кто ты? Покажись! Лейла бросила ворох из сухих крыльев в струю, и, подхваченный потоком, он попал как раз в луч от прожектора. Там, прямо в воздухе, образовалась темная мужская фигура. А! Закричали Лейла и остальные. Вот жесть! «Это мужик какой-то!» «Да, мужик-призрак!» Крылышки осыпались. Силуэт исчез. «Тихо, заткнитесь! Не пугайте их!» Бежать из ребят никто не стал. Любопытство переселило ужас. «Дайте-ка мне попробовать!» Сказал Юра и набрал горсть. «Я Юра Бочкин! А кто ты?» Новая порция пыльцы и ошметков от бабочек полетела в струю. Перед ребятами образовалась теперь женская фигура. <соск> Снова заорали все. Мне, мне дайте тоже, сказал Вася. Он набрал полные ладошки и приготовился. Я, Вася Лысин, а ты кто? В луче появились силуэты двух мальчиков. О, капец, как страшно. Это близнецы? Не знаю, так трудно сказать. Они не успевают долго продержаться. «Надо побольше бабочек набрать. Давайте вместе!» – с энтузиазмом сказал Митя. Ребята набрали полные руки крылышек и замахнулись. «Я Митя Синюшкин, а это мои друзья! Всем привет!» В музыкальной композиции наступил подходящий момент, и на следующий такт в луч отправилось целое облако из ошмётков. Теперь было видно еще больше силуэтов призраков, но все равно все они не умещались – Да и летали, надо сказать, неорганизованно как-то, хаотично. «Там еще есть банки!» – сообразила Лейла. «Да, там еще стрекозы и жуки остались!» – подхватил идею Юра. Пока призраки радостно носились по гостиной, ребята вытащили из кладовки остальные Ксюхины запасы. «Сыпьте сюда!» – Лейла протянула корзинку. Мальчишки принялись открывать банки и ссыпать насекомых в кучу. Корзинка заполнилась до отказа. Внезапно музыка стихла, и призраки и живые замерли. Ребята могли поклясться, что слышали отовсюду шепот: «Ксюша! Ксюша! Это Ксюша! Это Ксения!» Чего было ожидать, не знал никто. На экране, который был на всю стену, резко появилась фотография Ксюши. Прямо как на том портрете – Невеселая и злобная девочка смотрела на всех устрашающе. Ребята моргали, соображая, что им сейчас будет. Как известно, мало кто любит, когда берут его вещи, а особенно маленькие десятилетние мертвые девочки. Юра медленно вытащил шампанское и выставил перед собой. Митя также медленно раздал стоящие наготове бокалы. Раздался хлопок, и вылетела пробка. С днём рождения, Ксюха. С днём смерти. С днём смерти, Ксюха. С твоим днём, в общем. Да, сюрприз, короче. Митя не растерялся и врубил музыку снова. Лейла схватила корзинку и швырнула содержимое на ветер. Перед изображением Ксюши появилась целая толпа призраков, которые дружно и торжественно вскинули свои призрачные руки. Это были приятели Ксюши по блужданию по улицам, и все они пришли сегодня к ней. Фотография девочки исчезла. Нет-нет, все нормально. Ксюше было приятно. Она просто смутилась, поняла Лейла. Она всем рада. О, давайте играть в крокодила, крикнул Юра и, насыпав в корзинку жучков, распылил их в струе воздуха в луче. Дети-призраки не заставили себя ждать. В свету появилась фигура слона. «Задница!» – неправильно угадал Вася. Идею подхватили остальные, и вскоре началась настоящая вечеринка с играми, приколами и смехом. Днюха Ксюхе удалась. Играла музыка, дискошар крутился, на танцполе происходила настоящая привиденческая живая вакханалия. Она длилась ровно до того момента, пока сверху не послышалось, какого чёрта тут происходит, и в подвал не нагрянули копы.